Глава 10. Зона разлома 55. Омская. День Д 1. Вечер. Как ни странно, европейцы устроили диспут не на тему вести или не вести пострадавших, а лишь кому это поручить. Сами они ехать не хотели, ведь они по-прежнему, несмотря на то, что тоннель копал муха, надеялись заполучить паколь. Справедливости ради надо сказать, что европейцы предложили мухе помощь, и польский стрелок даже немного поработал. Но затем они удалились на совещание, оставив муху на земляном фронте в компании с переводчицей. Впрочем, парочку это устраивало. В принципе, они могли копать хоть до утра. Других важных дел в темное время суток не намечалось. «Ваш товарищ хороший работник», – заявил Бах, оглядываясь на Муху. «Он помогает нам добыть пакальни, спрашивая, что ему за это тут Это высокий корпоративный дух и заслуживает уважения, хотя и не совсем понятно, почему он не спросил, какой процент от премии вы готовы дать ему за помощь». «Он не спросил, потому что точно знает, чем отличаются чудаки от нормальных людей. И почему это различие проявляется особенно ярко, если они служат в одной конторе», – холодно ответил Бибик. «Вы договорились, кто поедет от вас?» «Янек!» – Бах поманил польского стрелка. «А от вас?» «Разведчики!» – Бибик указал на бойцов Юрьева. «Оба, на всякий случай». «Да, один запасной всегда нужен, и еще должен поехать кто-то старший от вашей группы». «Я поеду старшим», – заявил Бибик. Вы «Удовлетворены?» «Да, это справедливо». Бибик раскланялся с Бахом и отошел в сторонку, туда, где совещались лунёв и Юрьев. Выяснилось, что Андрей посвятил разведчиков секрет, о котором прежде знали только он и Бибик. «То есть, этот второй пострадавший один в один тот журналист в костюме Серого?» – удивленно переспросил Юрьев. «Александр Кривов?» «Думаю, это и есть настоящий Кривов», – уточнил Андрей. «Поэтому, как бы ни было важно то, что мы нашли Кукумберга, обнаружение Кривого на порядок важнее. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Это значит, что под его маской к нам проник шпион Серых». Кирсанов забрал его с собой и вполне вероятно увезет на беседу с начальником охраны Рудиным. То есть прямиком в ЦИК. «Серый прикинулся пострадавшим, которого подставили Серые?» – вывел Бибик. «Ловко!» «Иллюзия обмана!» – Андрей кивнул. «Непонятно только, как он все провернул. Ведь ему надо было точно все рассчитать. А как рассчитаешь, когда ты весь в толстом слое солидола и весишь полтонны?» Есть один способ. Ты в курсе, что Бернштейн таскает при себе паколь Золотой? Юрьев кивнул. Он хотел лично кирсанову вручить, а что? У паколей есть одно побочное свойство – они открывают Серым доступ к сознанию владельца артефакта. Серый вполне мог управлять действиями Бернштейна и читать какие-то из его мыслей, даже будучи в солидоре, как ты говоришь. Припомни, как все было. Когда разлом начал отступать, координатор отправил вас прямиком к границе, и вы почти сразу наткнулись на Серого. Так и было. Достали его из желатину в первую очередь. «Вот тебе и тонкий расчет», – сказал Бибик. А потом он почти сутки прикидывался невменяемым, лежа у нас под боком и контролируя обстановку через Бернштейна. «Получается, все это…» Юрьев обвел взглядом сумеречное поле вокруг разлома, Было продумано и подстроено? И зачем? «Серый хочет добраться до кирсановской коллекции паколей», – уверенно заявил Андрей. Именно для этого он затеял авантюру с зеркальными паколями. 4 в одной зоне. Крупный куш. Это была приманка для квестеров, но вас опередили военные. Случайный фактор. Так часто бывает. Но Серый учёл все варианты. Когда план А сорвался, Серый сделал новый ход. Взорвал зону, чтобы Пакали все же попали в ЦИК. Но взрыв получился не таким, как он ожидал, и тогда Серый пошел ва-банк. Полез в ЦИК сам. Дело серьезное, Юрьев нахмурился. Надо срочно предупредить Кирсанова. Я все сделаю, пообещал Бибик. Давайте грузить пострадавших. Я с твоими разведчиками увезу ценный груз на базу и свяжусь с Кирсановым. И Бернштейну скажи, чтобы сдал ЦАСКу, посоветовал Юрьев. «Зачем? Чтобы Серый и Кирсанову в мозги залез? И шо тогда получится?» «Если Кирсанов прикроется зеркальным пакалем, ничего». Андрей взглянул на Бибика. «Так ему и передай. Зеркальные как раз отсекают чужое влияние». «Думаешь, Кирсанов таскает с собой зеркальный паколь «Думаю, нет, но надеюсь, в коллекции у него такой найдется». «Понял, передам». «Полная ж -ж жесть!» Юрий вздохнул. «А что будет, если Серый все-таки доберется до всей коллекции?» «Лучше не думать. Идем грузить». Бибик обернулся. «Эй, народ! Все на погрузку! Землекопы, тоже идите!» Загружать в машины пострадавших было запредельно тяжело, но всем миром задачу удалось решить достаточно быстро. Когда джипы скрылись в сумерках, обессиленные квесторы доплелись до валуна бронетранспортера и уселись прямо на землю рядом с вырытой до половины траншеей. Какое-то время никто не мог даже пошевелиться от усталости, но потом наметилось оживление. Это вновь плеснул энергией неутомимый муха. Он что-то бодро сказал Рине и снова взялся за лопату. Через полчаса подкоп был почти вырыт и европейцы заволновались. Опять начали предлагать свою помощь, но Муха вручил лопату Рине, а сам взял автомат на перевес и загородил доступ к подкопу. Связываться с ним никто не решился, поэтому добыла Пакаль Рина. Формально получалось, что премия полагается группе Баха, а вот сам паколь достался Мухе. Рина без колебаний вручила вещицу именно ему. Западный координатор попытался на эту тему подискутировать, Но Муха сунул артефакт в карман и демонстративно повернулся к Баху спиной. «Рина из вашей группы. Значит, премия ваша», – успокоил европейцев Юрьев. «Мы все свидетели». «Мы хотели смотреть поколь», – изрёк доктор Хоффман. «Рассветёт, посмотрите», – пообещал Юрьев и обернулся к Лунёву. «Так?» «Не вопрос». Андрей вопросительно взглянул на Муху. «Какой рисунок?» «Во!» – Муха показал растопыренную пятерню. «Звезда!» «Пятиконечная?» – уточнил Чернявский. «А какая же ещё?» «Всё сходится», – док переглянулся с Андреем. «Три, четыре и пять лучей. Остался ромб». «А четыре луча где?» – заинтересовался Юрьев. «На том краю поля, у Раптора». «И этот успел отличиться». Разведчик хмыкнул. "Проныра. Мы будем искать паколь", приблизившись к ним, заявил Бах. "Флаг вам в руки", отмахнулся Юрьев. "В лужу какую-нибудь не наступите, и когда запинаться о камне будете, руки выставляйте, чтобы нос не расквасить". "Мы постараемся", Бах смерил разведчика уничтожающим взглядом. "Спокойной ночи". Он махнул своим и пошёл в сторону разлома. «Зараза такая, всё-таки спровоцировал. Тоже придётся идти». Юрий всплюнул и следом за ними двинулся к разлому. «Алексей, подожди!» – к нему присоединился Лунёв. «Не туда. А куда?» «Вон к тем фонарям», – Андрей указал на скопление облачков. Разнокалиберные клубки висели на высотах от метра до десяти и кроме того, что медленно вращались, слабо светились. «Предлагаешь искать под фонарём, потому что там светлее?» Юрий вхмыкнул. «Вопрос не по адресу». Андрей положил руку на карман с пакалем. «Не я предлагаю, а пакаль. Ты не чувствуешь?» «Ну, есть немного. Только я подумал, это на твой пакаль реакция или на Мухин?» «Михаил!» Андрей обернулся и жестом подозвал бывшего сталкера. Мухе было явно неохота прерывать воркование с девушкой, но справился с собой он достаточно быстро. Когда Михаил присоединился, стало ясно, что паколи реагируют вовсе не друг на друга. На таком расстоянии они должны были наоборот успокоиться. Но они продолжали вибрировать. Слабо, но вполне ощутимо. Андрей двинулся к инсталляции из облачков, товарищи пошли за ним, и с каждым шагом все трое чувствовали, как вибрация паколей усиливается. «Нэто наш с Бибиком сектор был», – сказал Муха. «Мы под этими шарами все кочки изучили. Дискан вроде бы что-то показывал, но так смутно, что мы решили что это помехи от моего тесака. Отчётливой метки на экране точно не было». «Надо было сказать, мы подсветили бы тут всё на закате», – упрекнул Юрьев. «О чём сказать-то? Я ж говорю, не было чёткого сигнала». «Но ведь подозрение было?» «Лёха, отвяжись!» – Муха сунул руку в карман. «Зудит, пакль. Вот разошёлся!» «По-моему, он ещё и тёплым стал. У вас тоже?» «Мы на месте», – заявил Андрей. «У кого есть фонарик?» Юриев оглянулся по сторонам. и ко мне камней-то особых не видно. Под чем он прячется?» «Ну так что, есть фонарь?» «Фонарь?» – Лунёв медленно поднял голову. Точно над квестерами, на высоте примерно в три человеческих роста, висело слабосветящееся облачко, клубок метрового диаметра. Юрьев и Муха тоже запрокинули головы. «Ты думаешь?» – спросил разведчик, разглядывая облачко. «Уверен». Андрей достал пакль и поднял его над головой на вытянутой руке. Вибрация усилилась. «Как говорит мой док ЧТД», – юрий сглотнул, что и требовалось доказать. «И как мы его достанем?» – озадачился Муха. «Прыгать будем?» «Надо подумать». «Что тут думать? Прыгать надо!» «Ну, прыгай!» Юрьев помассировал шею. «Жалко, все машины ушли. С крыши можно было бы попробовать сплач-палатку, на него забросить, за концы взяться и потянуть. Из земли можно попробовать. Хотя я бы прыгнул». Муха указал на облачко в метре от земли. «Как по ступеням. Сначала вот на это, потом на то, а с него на это». Он жестами прорисовал маршрут. «Ты понимаешь, какой это риск?» – спросил Андрей. «Заметь, они вращаются». «То ли мы не акробаты?» – Муха бросил Андрею автомат. «Сейчас попробуем». Хорошо, что пробовать он начал даже не с того шара, что висел на метровой высоте, а с другого, зависшего всего в нескольких сантиметрах над грунтом. Как только Муха попытался встать на облачко, оно резко сменило направление и скорость вращения. Отважный акробат не удержался и рухнул на землю. Вторая попытка закончилась тем же. Шар крутанулся в другую сторону и опять сбросил муху. Перед третьей попыткой Михаил набросил на облачко плащ-палатку и сначала лёг сверху, а затем попробовал встать на четвереньки. Пока муха лежал на шаре животом, всё было нормально. Облачко медленно вращалось вокруг вертикальной оси. Его движение ощущалось сквозь брезент, но сбрасывать ткань и с ней наездника облако не спешило. Но, стоило Мухе встать на четвереньки, облако вновь резко крутанулось, и экспериментатор опять очутился на земле, укрытый плащ-палаткой. «Бестолку без толку всё, – констатировал Юрий, вскидывая рюкзак. «Надо привязывать к плащу стропы и закидывать, а потом тянуть. У меня верёвка длинная, на две стропы хватит. У вас есть?» «Конечно». Муха почти смирился, но всё-таки с сожалением посмотрел на фонарики. «Что и говорить». Восхождение по этой инсталляции могло выглядеть красиво. Рина этот цирк наверняка оценила бы. Лунёв поймал себя на том, что иронизирует не как обычно, а как-то горько, всё-таки с оттенком ревности. «Вот вы где!» Будто бы почувствовав, что Андрей думает о ней, рядом появилась Рина. Она обернулась и махнула рукой. «Док, они здесь!» Из сумерек появился Чернявский, а следом мозгунов. Как ни странно, вопросов не задал даже док группы Бибика. Увидев, что Юрьев и Муха мастерят подобие парашюта, Чернявский поднял взгляд, скользнул по облачкам и остановил его именно на том, которое и собирались захомутать квестеры. «Всё верно», – пробормотал Чернявский. «Если эти клубки части установки, настигнутые метаморфозой в момент разлёта после взрыва, Какой-то из пакалей определённо мог оказаться внутри одного из шаров. Странно, что нам сразу не пришло в голову. «Мы не знали, что был взрыв коллега», – заметил Мозгунов. «Это выяснилось лишь когда мы подсветили установку и обнаружили, что она серьёзно повреждена». «Соорудить ловушку оказалось проще, чем набросить на облачко. Но никто не ожидал, что будет легко». Получилось только с десятого раза, а притянуть шар к земле удалось только когда на помощь явились европейцы. Они больше не кочевряжились, помогли без предварительных условий, но под занавес все-таки попытались урвать свое. Когда, коснувшись земли, клубок начал растекаться лужей, германский стрелок попытался перехватить блеснувший в лунном свете пакль. Но Андрей выиграл вбрасывание, успел схватить вещицу первым, а Муха в ту же секунду, как бы невзначай, подтолкнул европейского Квестера в спину. В результате Пакль оказался у команды Лунёва, а гостям только и осталось, что вновь громко заявить о равном участии. Не выслушать их стоны было нельзя, поэтому Юрьев, Ирина приняли весь удар на себя, чтобы дать Андрею, Мухе и Докам возможность посовещаться. «Момент истины», – констатировал Андрей. «Док, помните закон Мерфи?» «Всё-таки мы чего-то не учли». «Помню», – ответил Чернявский. «Но не помню, что вас не устраивает. Если не загружаться мелкой проблемой, что один из паколей у группы Раптора, все паколи собраны». «Это и напрягает». «Что конкретно? Вы опасаетесь, что Раптор поведёт себя как чёрный квестер?» «Не думаю, что это проблема». Чёрный рынок не станет иметь с ним дело Да и некогда Раптору искать новые каналы сбыта, согласился с доком Муха. Поэтому пакль он наверняка продаст всё тому же Цейкум. Всё верно. Только проблема в другом. Пакали достались нам подозрительно легко. Фактически нам осталось выбраться, откачать кукумберга и попросить его сконструировать новую установку. Уже на пяти пакалях. И не для редукции разлома, а для нейтрализации серых. «Ого!» – заинтересовался Мозгунов. «У вас такая задача? А я-то ломал голову. Вижу, что вы непростые квестеры, а что задумали, не пойму. Надеюсь, это не из тех секретов, из-за которых устраняют свидетелей». «Из тех. Но на вас это не распространяется». «Если сами распространяться не будете», – добавил Муха. «Шутка». «Понял. Молчок». Док изобразил, что застегивает рот на молнию. «В общем, не верю я в такую удачу», – сказал Лунёв. «Что-то здесь не так. Что-то не стыкуется с теорией о проникновении претендента под видом кривого в цик за пакалями. Иллюзия обмана сработала, это понятно, но требуется ведь еще и удача, чтобы пробиться сквозь все преграды». «Это верно», – согласился Музгунов. «Один Рудин чего стоит? Вы знакомы, нет?» это начальник охраны цик матер и специалист расшифрует этого серва штирлица в момент и серый наверняка об этом знает но уверен что пробьется сказал андрей почему подозреваю коллеги он надеется на прикрытие настоящего кривого высказался чернявский так сказать на обеспеченную им удачу но какая между ними связь удивился мозгунов трудно сказать «А я согласен с доком», – заявил Муха и посмотрел на Лунёва. «Связь должна быть. Помнишь моего двойника?» «Думаешь, Кривов – настоящий двойник Серого в этом мире?» «Как вариант. Иначе придётся допустить, что Серый способен перевоплощаться в кого угодно. Да настолько... как бы сказать...» «Органично», – подсказал Мозгунов. «Вот!» – Муха щёлкнул пальцами. «Да, настолько органично, что могут обмануть не только родную мать прототипа, но и удачу». «Если все так, они на порядок опаснее, чем мы думали», – задумчиво проронил Андрей. «Мужчины!» – из темноты вдруг вынырнул Юрьев. «Есть предложение продолжить беседу в другом месте». «В каком?» – Андрей поднял взгляд на разведчика. «В чем проблема?» К нам подбирается целая толпа каких-то вооружённых парней в квестерском камуфляже, но без опознавательных знаков. «Как это в последнее время модно на Востоке?» – не применул ехидно добавить Йозеф Бах. «Движутся со стороны разлома», – уточнил Андрей. «Да, но выбрались не из него, пришли с запада. Замыкающие ещё мелькают на той стороне кляксы». «Точно не Раптор?» точно. Юрьев легонько похлопал по прибору ночного видения До трёх десятков, но ни одного знакомого лица. «Ничего не берём, уходим как есть». Андрей жестом указал направление. «Юрьев, веди. Муха со мной. Прикроем». «Мы могли бы поговорить с незнакомцами?» Попытался высказаться Бах. «Вы самоубийца?» – спокойно спросил Лунёв. «В таком случае оставайтесь». «Я просто предложил». Заёрзал Бах. Уходите, Андрей дал отмашку. Юрьев нацепил ноктоскоп и уверенно двинулся в лабиринты трансформированного леса на юго-западном краю поля. Сводная группа двинулась за ним. Андрей жестом показал мухе его сектор, также без слов приказал стрелять поверх голов и только вторым номером, если на стрельбу у ответит противник, и занял позицию. В слабом свете облачков цели были видны плохо особенно когда они замирали на месте, но Андрей все равно почти точно знал, где и сколько незнакомцев притаилось или движется под прикрытием валунов и низковисящих облаков. Во-первых, на всю катушку заработало чутье, а во-вторых, Андрей элементарно ориентировался на слух и обоняние. Двигалась неизвестная группа достаточно осторожно, но не бесшумно. И заходила она с наветренной стороны. Звуки шагов, сопение, запах пота, горелого оружейного масла, пороха и консервированной пищи из сухпайков висели над ночным полем чудес как подсказки дополненной реальности. Все эти моменты говорили о довольно средней квалификации незнакомцев. Но недостаток уровня компенсировался количеством бойцов. Когда незнакомцы добрались до временного лагеря квестеров, их продвижение немного замедлилось. На изучение брошенных вещей неизвестные потратили примерно минуту, а затем двинулись точно по следам квестеров. Этот момент слегка изменил мнение Лунёва. По крайней мере, командованию группы хватило опыта, чтобы в вмиг сориентироваться и найти следы в темноте. Противник двинулся гораздо быстрее, чем прежде, и Андрей был вынужден сделать первый предупредительный выстрел. Группа мгновенно рассыпалась, залегла, но стрелять в ответ не стала. Муха, на удивление, дисциплинированно сдержался, хотя и очень хотел тоже выстрелить. Это Лунёв буквально чувствовал кожей. Противник так и не ответил. Затеял перегруппировку, начал заходить с флангов, но лишь потерял время, поскольку делал это немного сумбурно, неравномерно. Андрей бросил взгляд на часы. Прошло больше пяти минут. За это время группа должна была уйти достаточно далеко, поэтому можно было сдавать назад и с чистой совестью скрываться в лесных лабиринтах. Лунёв так и сделал. Муха тоже начала отползать, но вдруг замер на месте, затем дёрнулся вперёд, снова замер и начал возиться на месте. Лунёв уже заполз в лабиринт и поднялся на ноги, а Мухи всё не было. Прошло не меньше двух минут, прежде чем напарник тоже заполз в нагромождение. Андрей двинулся по лабиринту, стараясь забирать вправо, в сторону Мухи, и вскоре товарищи встретились. То, что увидел Андрей, не вписывалось ни в какие рамки жанра. Крутой боец, неуловимый разведчик и, как недавно выяснилось, успешный сердцеед Михаил Мухин, предстал перед товарищем в совершенно негероическом виде. Можно даже сказать, в непотребном виде, босиком и без штанов. Лунёв едва сдержался, чтобы не расхохотаться. В лужу вляпался, когда отползал. Муха рукавом вытер с лица пот. Влип по самое... Я вижу. Давясь смехом, проронил Андрей. Ботинки со штанами к луже приклеились, не отодрать. Пришлось оставить всё. Муха вздохнул. У тебя нет запасных шмоток? Нет. Андрей сумел подавить новый приступ хохота и вскоре почти успокоился. «Как же я... Муха обернулся. «Ты подожди, я быстро раздену кого-нибудь». «Некогда, Муха». Лунёв помотал головой. «Уходим». «Как же я в одних трусах-то?» Бывший сталкер растерянно развел руками. «Там же Рина. И вообще... Ты иди, я догоню, обещаю. Никто серьёзно не пострадает. Чисто оглушу и раздену. Заодно выясню, кто эти архаровцы». «Андрей, ну ты ведь понимаешь...» понимаю ладно муха Я и так хотел взять языка. На правом фланге у преследователей больше всего порядка, там и порыбачим. Если больше порядка, то и ребята покруче будут. Может, слева зайдём? Справа. Бестолковые языки нам ни к чему. Они могут и не знать ничего интересного. План простой. Ты озадачиваешь своим нарядом, а я вырубаю. «Веселись, веселись», – пробурчал Муха. Как будто сам не попадал в просаг. «Всякое бывало», – весело ответил Андрей. Но в трусах ещё не воевал. В плане такого боевого опыта ты меня обогнал. Теперь молчок, муха. Погнали. Бойцы на правом фланге оказались действительно опытными. Поэтому на выслеживание подходящей добычи ушло больше двух часов. За это время и незнакомцы, и напарники-диверсанты очень серьёзно продвинулись в сторону границы зоны. Фактически они подошли к границе почти вплотную оставалось каких-нибудь 2-3 километра. Противник притормозил и снова затеял какую-то перегруппировку, чем и воспользовались диверсанты. Было бы интересно узнать, что подумал боец, которому заткнули рот, затем дали поддох, а после скрутили и мгновенно уволокли в лабиринты две ловкие и сильные тени. Наверняка он сначала обалдел, а потом запаниковал. Но ещё интереснее было бы узнать, что он подумал, когда одна из теней вдруг сдёрнула ботинки и начала стягивать с него штаны. Боец протестующий захрипел, но не смог крикнуть, зато начал отчаянно брыкаться. Хочешь не хочешь, а пришлось его вырубить. Когда Муха натянул трофейные штаны и обулся, выяснилось, что напарники перестарались и вырубили языка чересчур крепко. Он был жив, но привести его в чувство не помогли ни шлепки по щекам, ни нажатия на секретные точки. Диверсанты ограничились тем, что обыскали бойца и прихватили его оружие и боезапас. Достаточно углубившись в лабиринты, напарники нарушили обет молчания. «Если это не Квестеры, то я Мик Джаггер», – Муха достал из кармана трофейных штанов пластиковую карточку. «Цык!» «Почему же нет опознавательных знаков?» «Ну, здесь Бах был прав, теперь это модно. Частные армии не нуждаются в опознавательных знаках». Но у ЦИКа не есть. Значит, это спецгруппа, диверсионно-разведывательная. Тогда у них не было бы документов. Да, логично. Задачка. Ботюнки не жмут? Даже великоваты, я же специально покрупнее цель выбирал. Жалко, парень на голову слаб оказался. Ну, в том смысле, что... Я тебя понял. Оружие, заметь, не ЦИКовское. Обычный калаш. И снаряжение похожее, но если присмотреться, другое. «Выходит, это карточка липа?» Муха помахала удостоверением. «И форму они подобрали, просто примерно похожую. Хилый закос под квестеров? Зачем?» «Не знаю зачем, но это не квестеры. А значит, с тебя песня, Джаггер!» «I can't get no satisfaction!» Чуть нараспев произнёс Муха. «Всё-таки зачем?» В Зоне, кроме военных и чекистов, официально только квестеры могут работать, всё логично. Меня интересует, почему они так ринулись за нами. С этим тоже всё просто, мы извиним паколями словно коровы-боталами. Наверняка у этих чёрных квестеров имеются дисканы. Ты на их месте как поступил бы? Окружил бы и отнял. Андрей кивнул и похлопал по карману с четвёртым местным паколем. Помни о том, что бывает, когда Пакали случайно бьются друг о друга. Андрей положил его отдельно от Джокера. Это хорошо, если так, значит они пойдут не за группой, а за нами. Не факт, Пакали есть и у Юрьева. Мы ближе, чем группа, на наши Пакали дисканы отреагируют в первую очередь. И снова не факт, Муха вдруг остановился и указал вперед. Видишь? Вон там, в правом коридоре, нехарактерная для этих мест угловатость. «Похоже, джип», – присмотревшись, сказал Андрей. «Иду первый страхуй». «Да мы вас сами подстрахуем», – вдруг донесся шепот откуда-то сверху. «Перебирайтесь через машину, остальные уже здесь». «Пибик», – Андрей поднял взгляд. Квестер расположился на вершине пирамиды и чувствовал себя там вполне уверенно, даже комфортно. «Ты как туда забрался?» «Как на гору», — ответил Квестер. «Нормально тут, мягко, и видно все неплохо. Сверху эти лабиринты иначе выглядят, будто бы подсвеченные. Вон там черные мелькают, на полкилометра от вас отстали». «Погоди, а вы почему здесь застряли?» «А там тоже черные», — Бибик указал за спину. «Мы из этого местечка, раньше тут что-то вроде группы заброшенных зданий было, только вырулили. Первой машине в радиатор бац, и пуля прилетела». Потом еще парочка по фарам. Мы по тормозам и задний ход. Янок, северный выезд, проверил, но и там ему вежливо так короткой очередью по колесам намекнули, чтобы спрятался. По моим ощущениям, нас вообще со всех сторон обложили. Сейчас с тыла ваши преследователи подтянутся и захроют вопрос. Получается, сюда нас специально загнали? Сделал вывод Муха. Чтобы удобнее было накрыть сразу всех. «Накрывать себе дороже», – возразил Бибик. «Скорее удерживать здесь будут. Измором попробуют взять, пока не отдадим пак или не выпустят». «Вот какие бывают люди, до чужого добра жадные. Хотя даже если отдадим, могут не выпустить». «Ты слез бы оттуда», – предложил Андрей. «Боец сейчас вернется», – Бибик махнул рукой. «Янок, я тебя только на пять минут подменил. Забирайся обратно, сачок». Стрелок группы Баха начал карабкаться по упругим камням, а Бибик тем временем ловко спрыгнул на крышу джипа. Андрей и Муха перебрались через машину, поскольку протиснуться между ее бортами и стенками лабиринта было очень трудно. И вскоре все трое присоединились к сводной группе. Теперь получалось даже не к группе, а к гарнизону небольшой, осажденной черными квестерами крепости, аномально естественного происхождение.